Глава 4. Станция хай-тек системы ничем особенным от всех других виденных мною ранее не отличалась. Та же центральная ось и несколько жилых колец. Предсказуемо сонный диспетчер, позевывая, дал добро на посадку и отключился. Вы сами или мне доверите? Повернулся ко мне Клен, и я разрешающе махнул рукой. Пусть развлекается, мне эта рутина уже порядком поднадоела». Но к моему удивлению, он тоже не стал заморачиваться. Выровняв корабль напротив шлюза, Клён сбросил скорость и активировал автопилот. «Хм, прошлого раза мало?» Недовольно осведомился я, наблюдая, как автоматика плавно подводит нас к внешней обрешетке. Два раза в одну воронку не попадает, беспечно отмахнулся он, но все же придвинулся к рукоятям управления и на всякий случай открыл правую панель, готовясь, в случае чего аварийно обесточить систему автодока. «Случаи разные бывают». Буркнул я себе под нос и включил планшет, надеясь заблаговременно прицениться к модулям с беспилотниками. Едва экран включился, как на меня с его поверхности уставилось чье-то сильно бородатое лицо. Текст ниже гласил «Юрий Гром, новый диктатор галактики». «Ну, зашибись!» «Что, командир?» «Нет, ничего, это я так, новости читаю». Сергей кивнул, возвращаясь к наблюдению за посадкой. А я ткнул пальцем в текст, ожидая появления статьи с более подробной информацией. И она последовала. Некто Юрий Гром до сих пор, особо ничем не выдающийся главарь одной из пиратских банд, толерантно именуемый в СМИ лидером независимых пилотов, сумел прибрать к рукам несколько систем и пробиться к сильным мира сего. Объявив себя диктатором, он сумел привлечь на свою сторону приличное количество систем, ранее гордо именовавшихся независимыми. И теперь они начали перетаскивать под свое крыло и другие системы, а порой и целые сектора, ранее присягавшие империи или федерации. Где шантажом, где подкупом, а кое-где и просто военной силой. Нельзя сказать, что остальные правители отнеслись к этому спокойно, но и империя, и федерация были прежде всего крупными бюрократическими образованиями, маховики которых раскручивались очень медленно, так что пока все ограничивалось громкими нотами протеста. Кроме того, большие дяди и тети были заняты очередной склокой. Конфликт в Му-Кодже продолжал набирать обороты, и это давало шанс свежеиспеченному диктатору продержаться какое-то время, накапливая силы для защиты своих владений. А что наезд последует, я даже и не сомневался. Несмотря на то, что статья была написана сильно ангажированным журналистом, кое-что полезное я сумел выцепить. Так, для своих сторонников Юрий приготовил неплохие плюшки, Кроме денег, его хорошо зарекомендовавшие себя последователи могли претендовать на новейшую разработку. Неуправляемые ракеты, которые при попадании вырубали прыжковый двигатель. А вот это уже было серьезно. Я часто оставался без законной премии, когда полудохлая цель успевала, теряя последние проценты корпуса, удрать в гиперпереход, оставляя меня без заработка. Такая ракета – мечта пирата или охотника за головами. И совсем неудивительно, что данная разработка появилась именно тут. У так называемых независимых, или, если говорить откровенно, у самых банальных пиратов. А, пардон, у неприсоединившихся независимых пилотов, сумевших придавить откровенных анархистов, беспредельщиков и прочих отморозков, тем самым придав себе флёр законности и порядка. Корабль качнуло, и я оторвался от экрана. Мы сели. Взглянув ещё раз на бородатую рожу новоявленного претендента на господство в пузыре, я отключил планшет. «Пошли, Клён!» Я отстегнул ремни и, потянувшись, встал из кресла. Пора тебе игрушки купить. Заведение, предлагавшее беспилотники и модули управления, втиснулось в самом конце уровня верфи. Нам пришлось изрядно прогуляться, прежде чем мы нашли его. Внутри откровенно скучал продавец, мужчина средних лет, облаченный в фирменную одежду. Костюм светло-бронзового металлика, должный, наверное, изображать нечто вроде робота, намекая на высокие технологии, доступные здесь к приобретению. По крайней мере, мне именно так показалось. О, покупатели! Рад? Очень рад! Заходите! Что я могу для вас сделать? У меня появилось желание ответить ему неприличной просьбой, но Сергей дернул меня за рукав, привлекая внимание к выставленным посреди довольно просторного зала моделям беспилотников. «У вас тут что, все модели есть?» Не скрывая своего удивления, спросил он. Это же имперский истребитель. Он же не для свободной продажи. Молодой человек. Было видно, что продавец был рад возможности поболтать. У нас есть все. Фирма. И шлемы управления? Сергей просто облизывал модель. я отошел в сторону, чтобы не мешать ему. В конце концов, это его игрушки. Вот пусть он и выбирает себе. Вместо ответа продавец нажал что-то на своем комме, и часть подиума отошла в сторону. а из появившегося в полу проема поднялось кресло – стандартное пилотское кресло с несколькими шлемами, небрежно брошенными на сиденье. «У нас вы можете не только приобрести понравившуюся вам модель, но и выбрать оптимальный для вас вариант управления», – произнес он заученную фразу, и я тихонько вздохнул. «Сейчас он раскрутит Сергея, а точнее меня. Платить-то мне. По полной». Также, только у нас, вы сможете не только выбрать подходящую именно вам модель, но и провести ее тестирование. Продавец продолжал грузить Сергея. Выберите модель, сядьте в кресло, наденьте шлем и летите. У нас готовы десятки различных симуляций. Здесь вы сможете проверить, как поведет себя ваше новое приобретение в различных боевых условиях. Хоть в открытом пространстве, хоть среди астероидного поля. Попробуйте! Он сгреб шлемы, освобождая сиденье, и отступил в сторону, приглашая Сергея занять место. «Командир, я попробую?» – повернулся тот ко мне. «Валяй, тебе же на этом летать». Получив разрешение, Сергей мигом забрался в кресло и протянул руки к шлемам. «Вам какой?» – продавец, явно искушая его, покачал все три в руках. «А они что, разные?» Мне стало интересно, и я подошел поближе. На мой взгляд, все шлемаки были практически одинаковые. Все сферической формы с мощным, сильно выдающимся вперед забралом. Но, присмотревшись повнимательнее, я уловил некоторую разницу. «Вы не могли бы пояснить...» Я ткнул пальцем в один из шлемов. «А чем они различаются? Вот, скажем, этот...» Я постучал по пластику ближайшего. «От других. Вот этот...» Продавец поднял повыше первый шлем. «Это имперская модель. Можно сказать, не стареющая классика. Выбор военных. Простой и надежный. «То есть функции в нем по минимуму», — уточнил я. «Ну да». «С этим ясно. А что про остальные скажете?» «Федеральная модель». Он передал имперский вариант Сергею и покрутил в руках следующий образец. «Добавлены некоторые функции. Календарь, часы. Косметика, короче». Прервал его я. «Ну, в общем, да». Поняв, что платить буду я, он не стал спорить и передал федеральную модель Сергею. «Вот». Продавец засунул руку в шлем и поднял его на уровень моего лица. «Лучший из всех возможных вариантов. Стандартный набор опций, но...» Он встряхнул шлем. «Здесь также есть календарь, органайзер, часы, будильник, кондиционер, подача горячего питания, но это еще не все. Тут есть...» «Скажите». Я протянул руку, снимая его с руки продавца. Шлем оказался достаточно увесистым. «Может, он и сам воюет, и сопли мне вытирать будет?» «Сами подотрете». Продавец отобрал шлем и протянул его Сергею, понимая, за кем тут будет последнее слово, несмотря на все мои старания. «Смотрите, молодой человек, тут есть опция подключения к Галнету, и при покупке я покажу вам некоторые недокументированные опции. Сможете серфить по сети в свободное время». «Возьмем, а, командир?» Сергей покосился на меня, но ответить я не успел. Продавец, почуяв добычу, продолжил. «Вы знаете, этот шлем, да-да, именно эта модель, Она была разработана независимыми и имеет целый ряд дополнений, в отличие от остальных. Дорогие, я немного подался вперед, желая хоть как-то предотвратить закономерно ожидаемый развод на деньги. Вы потянете. Продавец смерил меня оценивающим взглядом и повернулся к Сергею. Мы можем предложить вам, как дополнительную опцию, массажный воротник. Он позволит вам постоянно находиться в боевой готовности, снимая усталость и напряжение, пока вы находитесь в боевом дежурстве. К нему можно подк... Скажите, уважаемый, перебил его речь я, может, у вас и полный костюм виртуального присутствия есть на все тело? Конечно, есть. Одна из последних моделей с широким выбором программ отдыха и релаксации. Операторам беспилотников часто приходится проводить долгие часы в ожидании команды, И специально для таких случаев был разработан особенный костюм. Продавец торжествующе возвысил голос, словно эту технологию придумал он лично, и, выдержав небольшую паузу, продолжил. В нем вы сможете коротать время, одновременно находясь и на боевом посту, и в виртуальном. борделе закончил за него я. Нет, нам это не нужно, спасибо. Не обязательно там. Есть программы рыбалки, горные лыжи, бильярд, карточные игры. Ага. Покер на раздевание, ясно. Берем только шлем. Командир, может, хоть воротник возьмем? Сергей расстроенно посмотрел на меня. Оператор Клен, вы не будете сидеть сутками в этом. Я ткнул рукой в шлем, который он прижимал к груди. Сергей, видя его расстройство, я смягчил тон. Ты что, не понимаешь? Этот шлем для рейдеров делали, для пиратов. Это им надо сутками в засаде сидеть и быть готовыми в любой момент начать атаку. Нам-то это зачем? «Да и воротник этот, ты не успеешь устать. У нас с тобой бои эпизодические, мы мирные торговцы». Я выразительно посмотрел на продавца, и тот кивнул, мол, да, понимаю, вы насквозь мирные, прямо пацифисты-толстовцы. «Ну, командир!» «Сергей!» Я махнул рукой. «Тебе летать. Я оплачу, только просьба. Подумай и купи именно то, в чем тебе удобнее будет работать». «Работать!» «И учти, этот костюм — это не скафандр». А выбьют стекло кабины, сдохнешь же, он же не герметичен. А развлечений тебе и на станции хватит, если доберемся до нее. И чтобы мы могли добраться, тебе нужен... Да понял я, понял. Он вздохнул и вернул навороченный шлем продавцу. Я этот возьму, федеральный. Отличный выбор, не замедлил похвалить тот. Золотая середина, кресло с массажем берете? Я вздохнул и отошел, пусть сам выкручивается. Некоторое время я потратил на разглядывание выставленных моделей. Когда разглядывать стало нечего, перешел к демонстрационным экранам, развешенным по стенам торгового зала. К сожалению, на всех экранах крутили один и тот же ролик. Молодой и симпатичный оператор залезал в навороченное кресло, надевал на голову шлем, очень похожий на последний, клал руки на рычаги управления, появившиеся из-под локотников, и замирал неподвижно. Камера наезжала на него, экран чернел, и в следующий миг снова загорался, демонстрируя стандартный интерфейс управления беспилотником. Далее беспилотник последовательно побеждал Аврору, Хантера и Каймана. Экран снова смаргивал, теперь у него на коленях сидела привлекательная шатенка. Он снимал шлем, и девушка благодарно прижималась к его щеке. Целомудренно. И по новой. Моего терпения хватило на два просмотра. Когда оператор полез в кресло в третий раз, Я решил, что насмотрелся достаточно и повернулся к Сергею. Он сидел уже в четвертом кресле. Рядом с первым из пола поднялись еще три. Ну и какое лучше? Я подошел к ерзавшему на мягких, даже на вид подушках, Сергею. Вроде вон то, указал он через одно от себя. Это слишком мягкое. Вы правы. Продавец аж всплеснул руками, восхищаясь выбором покупателя. Я покачал головой. Этот впариватель начал меня раздражать. Оно имперского образца. А у них функциональность прежде всего «Вы же воин» и «Комфорт вам чужд». Сергей кивал, соглашаясь с каждым словом продавца. Но мы можем помочь вам скрасить долгие часы боевого дежурства. У нас есть ряд апгрейдов, которые... Я перестал прислушиваться к его болтовне. Так, пора вмешаться, а то скоро мой юный друг будет этому типу просто в рот смотреть. Гипнозу он что ли обучен? Прям заворожил парня. «Ну, раз вы с креслом определились...» Я подошел и положил руку на имперское изделие. «Ты сам-то беспилотник выбрал?» «Эм...» Он вопросительно посмотрел на мужчину, и тот приготовился к новой тираде. «Стоп!» Я хлопнул в ладоши. «Сергей, поправь меня. Ты мне говорил, что имперский самый верткий, но дохлый, а тарзан... Тьфу, тарпан медленный и неповоротливый, так?» «Да». «Отлично. Милейший». Я повернулся к продавцу. Нам, пожалуйста, два модуля. Максимальный класс у них пятый, да? Вот нам он и нужен. Один с кондором, другой с имперским. И счет. Какую модификацию брать будете? С каким вооружением, обвесом? Цена отличается? В базовой версии нет. Отлично. Сергей, ты из чего лучше стреляешь? Ну, лазеры, плазма. Я мало стрелял. Я же в разведке был. Дальний. Понял. «Тогда нам, пожалуйста, один с пулеметами и один с лазерами, пульсирующими». Продавец кивнул, что-то набирая на своем комме и тут мне в голову пришла идея. «Скажите, а с торпедами беспилотников у вас нет?» «С чем?» Он оторвался от экрана и недоумевающе посмотрел на меня. «С торпедами, противокорабельными». «Вы что, там же...» «Она же с беспилотника размером, торпеда-то!» «То есть с торпедами нет?» «Нет». «Эх, а еще говорили, что у вас все есть. Ну а хоть с ракетами найдете?» «Нет». «Выписывайте, что есть!» Я огорченно вздохнул. «Жаль». Шустрый беспилотник имел неплохие шансы быстро подскочить к крупной цели и всадить торпеду с короткой дистанции. «Готово». Он протянул мне планшет, и я, не глядя, завизировал покупку. «Пошли!» Кивнув моему спутнику, я двинулся к выходу. «Доволен?» спросил я Сергея, когда мы отошли от офиса компании. «Ну да, в общем-то. Вот и хорошо. Есть будешь? А то я что-то проголодался, пока ты муками выбора терзался. Пошли перекусим». «Командир, а дорого вышло? Хотя бы примерно, сколько?» «Зачем тебе? Мне же эту сумму отработать надо будет. Вы же на меня потратились». «Послушай». Я остановился и повернулся к нему. «Отрабатывать ничего не надо. Считай это инвестицией в тебя. Да и чего отрабатывать-то?» «Если спасешь корабль хоть один раз, считай, все окупилось сразу!» «Я постараюсь!» «Нет!» Я остановился и, повернувшись к нему, ткнул его пальцем в грудь. «Ты не постараешься, ты будешь изо всех сил работать, понял?» Он молча кивнул. «Вот как взлетим, так сразу надевай свой шлем и тренируйся, до седьмого пота, понял?» Он часто-часто закивал головой. «Мне нужен напарник, на которого я точно смогу рассчитывать!» «Рассчитывать и быть уверенным, что он прикроет меня». «Ага. Ну и хорошо. А теперь пошли есть, а то жрать мне точно хочется конкретно так». «Один вопрос разрешите?» «Ну?» «А куда мы сейчас?» в «Кабак, куда же еще? Пошли». «Нет, я про потом, после ужина. Куда летим?» Я пожал плечами. «Не знаю, не решил еще. Наверное, в соте снова смотаемся. Перегон большой, будет время и тебе потренироваться и повоевать, если что». Места там дикие, отморозков хватает. Да и денег немного подзаработать не помешает. Все же потратился я прилично. Он кивнул, и мы молча шли до самого кафе. В рубке нас ждал сюрприз. Не могу, не покривив душой, сказать, что неожиданный. Я и ожидал, что инженеры фирмы успеют закончить все работы до нашего возвращения. Но я все же надеялся, что нас дождется хоть кто-то, кто расскажет, как этим пользоваться. Но я забежал вперед, извините. Когда мы вернулись, в рубке в ее левом дальнем углу возвышалось нечто высокое, накрытое серебристой пленкой. «Полагаю, это твое заведование», — повернулся я к Сергею. «Иди осваивай». Я легонько подтолкнул Сергея по направлению к пленке. Дважды его просить не потребовалось. Он мигом оказался рядом с этим нечто и одним рывком сдернул ее. Под пленкой предсказуемо оказалась кресло какая-то невысокая колонна, торчавшая из пола рядом с правым подлокотником. Ее венчал шлем, и все вместе это напоминало некий памятник. Сзади кресло плавно перетекало в нечто высокое, под потолок, вызывавшее смутные ассоциации с плотиным шкафом. Странно. Те кресла, что мы осматривали, были обычной высоты и безо всяких пристроек сзади. Ух ты! Он плюхнулся в объятие кресла и расплылся в довольной улыбке. Мягко-то как? Мягко? Погоди. Я активировал ком и запросил финансовую сводку. Я точно помнил, что выбранное мною и одобренное Сергеем имперское кресло было жестким. Минимальный военный комфорт, как и пел продавец. Вот же жук! Я покачал головой, одновременно злясь и восхищаясь продавцом. Что-то не так, командир? Эта сволочь продала нам самую дорогую модель. Я открыл детализацию счета. То последнее, что ты смотрел, кресло, плюс полный костюм вирт реальности. Вот же... Не найдя подходящего эпитета и не желая ругаться при сергее я замолк. «И что, вернем?» Я оторвался от экрана и посмотрел на него. Сергей полулежал в кресле, положив руки на широкие подлокотники и наслаждался. Даже с того места, где я стоял, было видно, как он наслаждался новыми ощущениями. Глядя на его довольную рожу, мне оставалось только вздохнуть. «Оставим. Спасибо, командир!» Я вздохнул и снова вернулся к изучению счета. Так, шлем он нам дал правильный, федеральную модель. А тут я подошел к задней стенке кресла и присмотрелся. Ага, вот. Вытянув руку, я коснулся сенсора замка и створка уползла вверх, изгибаясь и скрываясь где-то внутри спинки кресла. Сергей, подозвал я его, посмотри. Внутри было пусто, только из стен торчали какие-то форсунки. Как думаешь, что это? На душ похоже, но душ у нас и так есть. Я поколебался и шагнул внутрь. Едва я встал посреди шкафа, как раздался короткий и какой-то недовольный писк. Не нравлюсь ему я. Секундочку. Сергей сунул мне шлем и начал торопливо раздеваться. Учти, нальешь мне тут воды, убирать сам будешь. Это не душ. Нам про такое рассказывали в академии. Оставшись в одних трусах, он шагнул внутрь. Снова недовольный звук. Не работает, констатировал я. Может, сервис вызовем? «Сколько у нас на это гарантия?» «Шлем!» Сергей требовательно потряс рукой. «Держи!» Отдав ему шлем, я отошел на пару шагов. «А ты прикольно смотришься, в шлеме и трусах!» Он не ответил, устраиваясь по центру шкафа. На этот раз звука не последовало, но зато появилась красная полоска сканера. Она начала свой бег от пола и, дойдя до его трусов, пропала. Затем снова возник тот же писк. «Понял!» «Командир, отвернитесь!» «Зачем? Мне трусы и снять надо». Он щелкнул резинкой своего исподнего по животу. «Снимай так! Я чай не баба, ничего нового не увижу. А был бы бабой, тем более ничего». Он помялся, но все же снял их и бросил на кучу одежды. На сей раз сканер добрался до его шлема без проблем. Коснувшись нижнего края, полоска изменила цвет на зеленый, и аппарат проиграл пару мелодичных тонов. Одновременно с этим сверху шкафа быстро поползла вниз шторка двери. В закрытом положении шкаф пробыл секунд 30, после чего створка, сопровождаемая приятным перезвоном, поползла вверх. То, что я увидел внутри, заставило меня отшатнуться. Нет, головой я понимал, что это Сергей, но вот его внешний вид... В общем, инстинкты оказались сильнее разума. В открытой нише стояло нечто гуманоидное. Две руки, две ноги, одна голова... однозначно указывали на этот факт. И в то же время серая, вся в каких-то прожилках и наплывах кожа, веер коротких разнокалиберных щупалец, выходящих оттуда, где у Сергея было мужское достоинство, также твердо указывали, что это не человек. Так что голова головой, а рука моя самостоятельно нащупала кобуру и отщелкнула замок ее крышки. Холод и тяжесть оружия немного остудили меня. Может, это все же Сергей? Кто их знает, эти технологии современные? Происнули какую-то ДНК-гадость, вот он и мутировал. Кто этих независимых знает, вполне может статься, что это не кресло оператора, а какая-то походная биолаборатория. Вот нам продавец ее и впарил гад. Один хрен мы тут пролетом, не местные. Монстр же, заметив мои действия, прогундосил нечто нечленораздельное и вытянул лапы, явно намереваясь вцепиться мне в горло. Действуя рефлекторно, я вскинул пистолет и нажал спуск. каба спуска не шевельнулась. Ничего, пистолет даже не щелкнул осечкой. Ну тот, раритет, мля. Блин, предохранитель. Щелк. На всякий случай я затвор передернул, отчего находившийся в стволе патрон, блестя желто-зелеными боками гильзы, улетел куда-то вправо. Готов. Я снова вскинул оружие. Монстр замахал лапами в воздухе, заколокотал зашипел и отступил назад в шкаф, понимая бесполезность сопротивления. Там внутри он схватился за голову и заревел, забулькал, раскачиваясь из стороны в сторону. Испугался, гад? Я навел ствол ему в брюхо и взял оружие двумя руками. Только дернись, мутант. Я тебе сразу пулю в брюхо. В медцентре, надеюсь, смогу чужое ДНК отделить. В крайнем случае восстановят его по базовой матрице. Монстр тем временем продолжал трясти зажатой руками головой. Эх, мучается. Надо помочь. Все же он неплохой парень. Был. Я глубоко вздохнул, успокаивая дрожащие руки, и навел оружие на область сердца монстра, туда, где оно у человека. Возможно, мутации так далеко еще не дошли, все же эту гадость напыляли, и нужно время, чтобы изменения коснулись и внутренних органов. «Ты меня еще благодарить будешь», — прошептал я и задержал дыхание, готовясь нажать на спуск. Монстр отчаянно затрясся, и его голова, покрытая такими же серыми наплывами, как и все тело, с легким чавканем отделилась от тела. «Нет, командир, не стреляй!» — заорала появившаяся на плечах голова Сергея. «Это костюм, это я!» Он выставил между собой и мной снятую голову, и я увидел в ней отверстие, обрамленное лохмотьями серой шкуры. В дыре проглядывали внутренности шлема вирт реальности. «Это точно ты?» Не опуская ствола, я сдвинулся вправо, чтобы снятая голова не перекрывала линию стрельбы. «Да я это я, командир, ты чего?» «Это же новый костюм вирт реальности!» «Ты как себя чувствуешь? Ничего не болит? Мутации далеко зашли?» «Да все в норме. Это костюм. Тут, внутри!» Он обвел свободной рукой вокруг. «3D-принтер! Он мне напылил это все!» «Костюм?» Я немного опустил пистолет и подошел поближе. «Ты точно не мутировал?» «Чего?» От удивления у Сергея даже отвисла челюсть. «Это технологии независимых, а они там все на голову больные!» Я убрал пистолет в кобуру и поискал глазами патрон. Он нашелся около входа в рубку и я отойдя в сторону подобрал его ты знаешь я подкинул патрон в воздух и поймал его я повидал многое и когда из этого я показал патроном на шкаф полез монстр ну ты понял вы отстали от жизни командир отстал наверное подойдя к сергею все еще стоящему в шкафу я не сильно ткнул его кулаком в один из наростов на животе мой кулак с негромким хрустом проломил что-то вроде корочки И это простое действие вызвало цепную реакцию. Серая кожа покрылась трещинами и начала осыпаться на пол шкафа, точно как высохшая краска. Что-то загудело, в полу открылись отверстия, и серые чешуйки поползли к ним, увлекаемые потоками воздуха. А вот так он снимается, проследив мой взгляд, пояснил он. Хм, а эти щупальца? Это же жизнеобеспечение. Да, командир, кресло зарядить бы надо. Зарядить? Ну, там сока налить. корабельный фановый, оно уже подключено. Я рассеянно кивнул, разглядывая сложное устройство, выглядящее как обычное кресло. Ничего себе, до чего технологии дошли. Скажи, а как давно эта технология? Я про напыление. Как давно ее запустили? до да года два как. Я академию заканчивал, первые образцы только поступили в свободную продажу. А чего она, то есть костюм этот серый? Можно любой цвет выбрать, даже с рисунками. Только краску зарядить надо, ее в комплекте нет. Хм, и как долго оно держится? Пока целое. Вот стоит повредить, поцарапать или пробить, все. Рассыпается за несколько минут, да вы и сами видели. Я чего возился? Он покрутил в руках шлем. Не мог, не разобрался с застежками шлема, не привык еще. Тут пара сенсоров по краям есть, вот я их и искал. Долго? Понял. Кивнув головой, я направился к своему креслу. «Командир, вы сами попробовать не хотите?» — окликнул меня Сергей. «За этой технологией будущее. Попробуйте». «Нет уж, спасибо». Я уселся в свое старомодное и простое, без этих всех новых наворотов, кресло. «Ты развлекайся, осваивайся, а я делом займусь. Не забыл? Мы в сотис идем». «Принято, командир». Клен снова нахлобучил шлем, отчего его голос сразу стал каким-то глухим. «Я буду в готовности к бою через минуту». Створка снова поползла вниз, отсекая его от пространства рубки. И я, отвернувшись от этого чуда техники, активировал карту. Надо было проложить курс и прикинуть маршрут. Дорога ожидалась долгой. Нас перехватили на третьем прыжке от сотиса. На сей раз мой трюм был забит кантами с водородным топливом, и неудивительно, что пара отморозков, выскочивших из-за небольшой мертвой планеты в ничейной системе, решила ими поживиться. само по себе топливо стоило копейки и серьезные парни таким грузом брезговали но эти похоже, были из новичков какой большой транспорт послышался довольный голос из трансляции эй на леди господь велел делиться и оммеба разделилась пополам а потом еще раз ты же не против господа нашего я атеист это неважно сейчас мы тебя убивать начнем сразу все молитвы вспомнишь Удрать не получалось. Я только закончил пополнять топливо и сейчас медленно разгонялся, удаляясь от безымянной номерной звезды. В то время как пара недоброжелателей уже заходила мне на шесть, готовясь перехватить меня. Клен? Тишина. Оператор Клен! Я повысил голос. Никакой реакции. Твою ж мать, уснул он там что ли? Или с девками виртуальными развлекается? Запищал сигнал перехвата, и я сбросил скорость. Чего трепыхаться, все одно уйти не дадут. Дожидаясь окончания процесса принудительного выброса из сверхскорости в обычное пространство, я перегнулся через край кресла и посмотрел на Сергея. Он спокойно и неподвижно полу лежал в своем кресле. Подушки охватывали почти все его тело, и я мог видеть только его грудь и верх живота, из которого торчали изогнутые трубки. «Оператор Клен, твою ж дивизию спишь?» рявкнул я по корабельной трансляции. «Ой, командир, что-то случилось?» Процедура перехвата закончилась, и леди оказалась в обычном пространстве. Сзади, согласно показаниям радара, к нам приближался корабль. Нас сейчас убивать будут. Я активировал стволы и по широкой дуге, держа скорость в синем оптимальном секторе, начал разворот, ложась на встречный курс. И я тут подумал, может тебе немного повоевать захочется? Нет, если ты занят, я скосил глаза влево на формуляр цели, то я не настаиваю. «Ну, блин, гопники недоделанные!» На экране высветились данные анализа целей. «Штурмовик, класс пилот эксперт, состав звена два из двух». «Пху, дебилы, прости господи!» «Так вот», — продолжил я, выравнивая корабль на встречном курсе. «Я тут подумал, а вдруг мой приятель Клён?» Вокруг штурмовика загорелся кружок захвата, и я щелкнул вторым спуском, отправляя сразу четыре ракеты к цели. «Захочет размяться!» Все же это не учебный вылет. Индикаторы пулеметов сменили цвет с красного запрещающего на желтый, показывая, что цель вошла в зону поражения. И я прижал верхнюю спусковую скобу. Корабль мелко затрясся, четыре ствола открыли огонь по цели. «Нас атакуют? Я я сейчас, мигом!» «Щиты цели сбиты», — сообщил Ком. «А то! Четыре ствола, да доработанные тодом да с этими улучшенными патронами!» «Кисло, наверное, сейчас этому любителю дележа». Вот, кстати, и он проснулся. «Я убью тебя!» — раздалось из динамиков. «Черт, ты что творишь? Столько повреждений!» Начавшаяся так агрессивно речь, к концу фраза радикально сменила свою тональность. «Цель готовится к прыжку», — очень своевременно сообщил комп, и я защелкал колесиком выбором модулей противника. «Есть! Модуль прыжка выбран!» «Так...» Штурмовик рванул вверх, и я, немного сбросив тягу, развернулся за ним. «Командир!» – очень не вовремя окликнул меня клен. «А какой брать?» «Любой!» Я довел, совместил прицел с кружочком упреждения и зажал спуск. «Кондор или истребитель?» – не унимался Сергей. Полоска целостности модуля прыжка стала рывками уменьшать свою длину, и пилот штурмовика принялся бросать свой корабль из стороны в сторону, не желая подставлять столь ценный модуль под огонь. Прекратив огонь, я сконцентрировался на пилотировании, не желая упускать свою добычу. Так кого брать? Отстань, любой. Но ну, я не знаю. Кондор, бери. От полоски осталось совсем немного, но тут штурмовик резко сбросил скорость и нырнул вниз, исчезая где-то под нашим корпусом. Клен, твою мать, почему не в бою? На радаре появилась отметка второго преследователя, и я спешно активировал левую панель. Надо было посмотреть, кто к нам присоединился. «Шерп?» Я потряс головой. «Что тут делать транспортнику? Разве что забрать мой груз?» Транспорт, к моему немалому удивлению, бросился в бой, поля из своих лазеров. И мое защитное поле покрылось реобью от частых попаданий. Один средний слот и два мелких. Припомнил я его компоновку и усмехнулся. «Пусть развлекается из своих пуколок, он разве что поцарапать мой щит сможет. Оператор Клён? Я!» На радаре вспыхнул зеленый маркер выпущенного палубника. Давно пора. «Обозначаю цель. Шарп. Принято. Приказываю уничтожить. Есть, командир!» Зеленая отметка рванулась к транспортнику. «Хорошо, пусть развлекается». Я снова поймал штурмовик в прицел. Похоже, повреждения его прыжкового модуля оказались серьезными. Или я попутно что-то еще сломал у него на борту. Висящий в сотни метров от меня корабль не двигался. Он висел в пространстве, вращаясь вокруг своей продольной оси. Целостность его корпуса была 18%. Тратить патроны или тем более ракеты мне на него не хотелось. Мы же в нейтральном пространстве, в анархии. А тут мне никто премию за него не даст. Нацелив нос корабля на штурмовик, я выжил газ до упора, одновременно прижимая кнопку форсажа. Удар. Такого наезда, причем в прямом смысле, и без того едва живой корпус штурмовика не выдержал. Он развалился на два крупных обломка, которые отправились в свободный полет по разные стороны моего корабля. Спустя пару секунд в космосе справа и слева от меня вспухли два шара разрывов. Все, минус один. Вот он и поделился, точно как его господь велел той амебе, на два, а потом еще на много. Найдя на радаре отметку второго боевика, я довернул корабль на него. За прошедшие несколько минут Клен сумел значительно ослабить его щиты, и теперь Шерп крутился, стремясь сбросить с хвоста мелкого, но очень кусачего нахала. Кондор терять цель не собирался. Он висел сзади, где-то в полусотни метров от кормы транспортника. И ювелирно повторял все его маневры, ведя плотный огонь из пары своих пульсирующих лазеров. «Клен, помощь нужна?» «Нет, командир, дожимаю». «Долго возишься, Клен. Нам тут что, ночевать теперь?» Взяв шерпа в прицел и дождавшись, когда рамка ракетного прицела начала пульсировать, показывая готовность к стрельбе, я снова нажал вторую, нижнюю скобу стрельбы. Стрелять из пулеметов я побоялся, опасался задеть клёна, и поэтому, придавив недовольно заворчавшую жабу, решил немного потратиться. «Ну на хрена команде...» «Ой!» — взвыл клён, и было отчего. От попадания четырех ракет с цели просто сдуло защитное поле. Мало того, одна из ракет, как и обещала Лиза, вырубила ему двигатель, отчего Кленовский Кондор с большим трудом смог увернуться, избегая столкновения с внезапно почти потерявшей ход целью. Добивая и пошли отсюда. Палубник, заложив широкий вираж, снова приклеился к корме цели и открыл огонь. 80-73% Я застопорил ход и висел неподвижно, немного подрабатывая маневровыми, чтобы держать их схватку в поле зрения. Хотя, да какая-то схватка. Наверное, мишени, по которым Сергей стрелял на своем линкоре, и то были шустрее. «Что так долго?» — недовольно поинтересовался я. «Перекинь всю энергию на стволы, может, быстрее будет». «Делаю, что могу», — огрызнулся он в ответ, и я улыбнулся. Походу, в мальчике проснулся азарт. «Спокойнее, спокойнее, оператор Клен. Бей ему по реактору». «Принято, командир». Спустя долгих три, может, четыре минуты шерп исчез в облаке взрыва. Цель уничтожена. Возвращайся на борт, пора дальше двигать. и Есть. Зеленый маркер на радаре описал дугу и направился к центру. Командир. Голос Сергея раздался не по трансляции, и я повернулся к его креслу. Он стоял рядом с ним, держа в руках снятый шлем. Так, а часть кто на борт вернет? Она, между прочим, денег стоит. Автопилот. Я дал команду на возвращение, Кондор сам справится. Даже так? Хм, однако, как шагнула техника. Принято. Лезь в свой шкаф быстрее, а то сейчас с тебя шкура сыпаться начнет, на мусоришь тут. Он молча кивнул и скрылся в шкафу. Оттуда послышалось уже знакомое гудение, и спустя минуту голый Сергей уже собирал с пола свою одежду. Я в душ, командир. Разрешите? Погоди. Корабль, лежа на курсе, разгонялся для очередного прыжка, и я мог отвлечься. В душ это здорово, но мы сейчас прыгаем. И кто его знает, что нас ждет в следующей системе? Там тоже может оказаться работа для тебя. Я быстро. Нет, оботрись салфетками и снова на пост. Вот сдадим груз, отмоешься. В сауну сходишь. Мы прыгнули, и вокруг привычно замерцал, принялся пульсировать неравномерно мутный туман туннеля. Командир, чего тебе? Я перевел рукоять тяги наполовину шкалы и приготовился сманеврировать сразу после выхода из прыжка. А мне премия положена? За что? За тот корабль, за шерпа. Мы выпрыгнули около местной звезды. Темного тусклого шара звезды класса L. И я досадливо поморщился. Топливо пополнить тут не получится. Ладно, бак почти полон, еще на 6-7 переходов хватит. Прорвемся. Отвернув от бесплодного светила, я положил корабль на новый курс. «Так что, командир?» «Ты про премию?» «Да. Та система была анархическая. Что это значит, знаешь?» «Там полиции нет. Можно делать все, что угодно». «Верно. Быстро учишься». «В той полиции точно не было. Там вообще никого не было». «Как ты думаешь, кто финансирует выплаты за такие победы?» «Правительство системы, да?» «Верно. А но откуда узнает о том, что платить надо?» а «От полиции или службы охраны». А так как в той системе никого не было, то... То нам не заплатят. Он сник и начал ожесточенно обтираться влажными салфетками. Правительства нет, значит и платить некому. Эх, а сколько бы мне перепало, ну, если бы нам заплатили? Сейчас. Корабль шел в прыжке, я включил на своем коме режим калькулятора. Смотри, это был Шерп. Пилот компетентный. За такую цель выплата составила бы две, ну, максимум три тысячи. «Твоя доля, — я пощелкал кнопками, — составила бы три сотни монет. Не густо. А ты озолотиться с одного боя хотел?» Он ничего не ответил, молча забираясь в шкаф. «Клен!» — окликнул его я, когда он, уже заново облепленный серым костюмом, устраивался в кресле. «Вот долетим, будет тебе премия. Небольшая. От меня лично. Спасибо, командир!» «Принято!» Мы выскочили в обычное пространство, и я довернул корабль к звезде, начиная очередную заправку. До конечной точки сегодняшнего маршрута оставалось еще больше полутора десятков прыжков. Когда мы вошли в границы обитаемого пузыря, я немного расслабился. Конечно, отморозки были и тут, и зачастую даже в больших количествах, нежели чем в неосвоенных и ничейных мирах. Но тут за них хотя бы платили. «Клен!» Я активировал внутрикорабельную связь. «Чем занят?» «А, изучаю матчасть, командир?» «Изучает он. Угу. Верю». Я перегнулся через подлокотник кресла и посмотрел на него. «Какой размер? Третий?» Он на автомате поднял вверх руку, будто готовясь взять некий шар. «Угу. Матчасть он изучает. Скорее четвер... Ой. Отставить развлечение. Вот прибудем на станцию, я лично базу данных программ этой твоей хреновины проверю». «И обещаю тебе, удалю все, что не относится к полетам. Обещаю!» В трансляции послышался сдавленный вздох. «Значит так, маньяк, загрузи боевой тренажер, выбери противникам пару штурмовиков. Класс пилота опасный. И вперед тренироваться, а потом логи проверю. Задача ясна?» «Командир!» — запротестовал он. «Но я же показал свой уровень. Я того сбил. Прекратить базар!» «Оператор Клён?» «Я!» — ответил он без энтузиазма в голосе. «Приступить к тренировкам!» «Есть!» «И Сергей...» Я сменил тон на более мягкий. «Мой тебе совет. Не увлекайся виртом. Прибудем. Дам тебе премию, как обещал. Сходи в сауну с массажем и прочим. Ну ты понимаешь, о чем я? А вирт оставь для тренировок, хорошо?» «Хорошо». Из подлокотников его кресла выползли рычаги управления, и весь остаток пути Сергей провел, держась за них, отрабатывая различные бои.